После того, как мой муж, отец моих детей, входит в любовную связь с гувернанткой своих детей, "Ну что же делать? Что делать?" говорил он жалким голосом, сам не зная, что он говорит, и всё ниже и ниже опуская голову. "Вы мне гадк"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 И тихими шагами пошёл из комнаты. Матвей говорит: "Образуется, но как? Я не вижу даже возможности. Ах-ха-ха, ах, какой ужас!" И как тривиально накричал, говорил он сам себе, вспоминая её крик и слова "подлец", и "любовница". И, может быть, девушки слыхали ужасно тривиально ужасно Степан Аркадиевич постоял несколько секунд один оттёр глаза вздохнул и выправив грудь вышел из комнаты Была пятница и в столовой часовщик немец заводил часы Степан Аркадич вспомнил свою шутку об этом аккуратном плешивом часовщике, что немец сам был заведён на всю жизнь, чтобы заводить часы. И улыбнулся. Степан Аркадич любил хорошую шутку. А может быть, и образуется? Хорошо словечко образуется.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 И матрёна Филимоновна успели сделать ей несколько вопросов, нетерпевшихся отлагательства, и на которые она могла одна ответить: что надеть детям на гуляние, давать ли молоко, не послать ли за другим поваром. Ах, оставьте, оставьте меня, сказала она и вернувшись в спальню,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 Неужели он видит ее? Зачем я не спросила его? Нет, нет, сойти с нельзя. Если мы и останемся в одном доме, мы чужие, навсегда чужие. Повторила она опять с особыенным значением это страшное для нее слово.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 почётное из хорошим жалованием место начальника в одном из московских присутствий место это он получил через мужа сестры Анны Алексея Александровича Коренина занимавшего одно из важнейших мест в министерстве к которому принадлежало присутствие но если бы Коренин не назначил своего шурина на это место, то через сотню других лиц, братьев, сестёр, родных, двоюродных, дядей, тёток Стива Облонский получил бы это место или другое подобное, тысяч в шесть жалования, которые ему были нужны, так как дела его, несмотря на достаточное состояние жены, были расстроены.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 Получили его сверстники, а исполнять такого рода должность мог он не хуже всякого другого. Степана Аркадича не только любили все, знавшие его за его добрый, веселый нрав и несомненно честность, но в нем в его красивый. светлой наружности, блестящих в глазах чёрных бровях, волосах, белизне и румянце лица, был что-то физически действовшее дружелюбно и весело на людей, встречавшихся с ним. Ага, Стива Облонский, вот и он.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 Приехав к месту своего служения, Степан Аркадьевич, проважаемый почттительным швейцаром с портфелем, прошёл в свой маленький кабинет, надел мундир и вошёл в присутствие. Песы и служащие все встали, весело и почтительно кланяясь. Степан Аркадиевич поспешно, как всегда, прошёл к своему месту, пожал руки членам и сел. Он пошутил и поговорил ровно сколько это было прилично, и начал занятие. Никто, вернее, Степа Аркадиевич не умел найти ту границу свободы простоты,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 из пензенского губернского правления. Вот неугодно ли? Получили наконец, проговорил Степан Аркадич, закладывая пальцем бумагу. Но ну, с господа и присутствие началось. Если бы не знали, думал он. с значительным видом склонив голову при слушании доклада каким виноватым мальчикам полчаса тому назад был их председатель и глаза его смеялись при чтении доклада до 2 часов занятия должны были идти непрерываясь а в 2 часа перерыв и завтрак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 изгнал вышедшего и затворил за ним стеклянную дверь. Когда дело было прочтено, Степан Аркадьевич встал, починившись и отдавая дань либеральности времени, в присутствии достал папиросу и пошёл в свой кабинет. Два товарища его Старый служака Никитин и камер-юнкер Гриневич вышли за ним. После завтрака успеем кончить, сказал Степан Аркадич. Как еще успеем? сказал Никитин. А плутпорядочный должен быть этот фамин.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 Какой-то ваше превосходительство без спросу в лес, только я отвернулся. Вас спрашивал. Я говорю, когда выйдут члены, тогда где он? Не что вышел в сеньи, а то все тут ходил. Этот самый.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 И потом вопросительно взглянул на Облонского. Степан Аркадьевич стоял над лестницей, добродушное сияющее лицо его из-зашитого воротника мундира просияло ещё более, когда он узнал взбегавшего. Так и есть. Левин, наконец, проговорил он. с дружеской и насмешливой улыбкой оглядывая подходившего к нему Левина как это ты не побрезговал найти меня в этом вертепе сказал Степан Аркадич недовольствуя сжатием руки и целуя своего приятеля давно ли я сейчас приехал и очень хотелось тебя видеть отвечал Левин застенчиво и вместе с тем сердито и беспокойно глядываясь вокруг. Ну пойдем, пойдем в кабинет, сказал Степан Аркадич, знаясь самолюбивую и озлобленную застенчивость своего приятеля и схватив его за руку, он повел его за собой, как будто проводя между опасностями. Степан Аркадиевич был на ты почти со всеми своими знакомыми: со стариками шестидесяти лет, с мальчиками двадцати лет, с актёрами, с министрами, с купцами, из генерала-адъютантами, так что очень многие из бывших с ним на ты находились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 И когда не мог понять хорошенько, да и не интересовался. Левин приезжал в Москву всегда взволнованный, торопливый, немножко стеснённый и раздражённый этой стеснительностью, и большей частью совершенно новым, неожиданным взглядом на вещи. Степан Аркадич смеялся над этим и любил это.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 Когда приехал, Левин молчал, поглядывая на незнакомые ему лица двух товарищей Облонского и в особенности на руки элегантного Гриневича с такими белыми длинными пальцами, с такими длинными жёлтыми, загибающимися в конце ногтями,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 Стениславич Гриневич, и обратившись к Левину, земский деятель, новый земский человек, гимназист, поднимающий одной рукой 5 пудов скотавот и охотник и мой друг Константин Дмитриевич Левин, брат Сергея Ивановича Кознышева, Очень приятно, сказал старичок. Имея честь знать вашего брата Сергея Уанчиу, сказал Гриневич, подавая свою тонкую руку с длинными ногтями. Левин нахмурился, холодно пожал руку и тотчас же обратился к Блонскому, хотя он имел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 Инги езжу больше на собрания, сказал он, обращаясь к Аблонскому. Скоро же с улыбкой сказал Аблонский. Но как? От чего? Длинная история. Я расскажу когда-нибудь, сказал Левин, но сейчас же стал рассказывать. Ну, коротко сказать,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 Поговорить с тобою, сказал Левин.